Знаете, вы очень похожи на моего сына, сказал Эдвард Рискол. Одри не говорила вам об этом. Что мы похожи внешне, она не говорила, но говорила, что он, как и я, любил путешествовать. К сожалению, любил. Эдвард Рискол насупился, и Чарльз испугался, что сказал что-то не то, причинив боль старику, но тот уже поднял глаза и с облегчением посмотрел на Одри. Слава богу, хоть она образумилась. Представляете, добралась до самого Китая. Вы знали об этом? Чарльз подавил улыбку и с невозмутимым видом стал слушать дальше. Чуть не целый год провела в Манчжурии, в городе под названием Харбин. Да еще вернулась оттуда с грудным ребенком. Одри показалось, что Чарльз сейчас упадет с кресла. Он так побледнел, что Одри поспешила было все объяснить ему, но дедушка ее опередил. «Очаровательная малышка! Мы зовем ее Молли!» «Вот как!» У Чарльза даже губы побелели. Одри хотела скоснуться его руки, но... Она могла лишь попытаться внести ясность, кто такая эта Молли. Но с чего начать? Это сиротка, — начала объяснять она. Там, где я жила, было несколько девочек. Самая старшая из них родила эту малютку, а сама умерла при родах. Одри! Дед был шокирован. Стоит ли утомлять гостя столь подробным рассказом? Окончательно, растерявшись, Одри испуганно смотрела на Чарльза. — Хочешь взглянуть на нее? Он хотел отказаться, она видела это, но глаза ее умоляли его, и он неловко поднялся с кресла. Что ж, Он молча последовал за ней, поднялся на второй этаж и только там хрипло прошептал. «Так вот оно что! Какого черта ты не сказала мне? Я чувствую себя полным идиотом. Кто она?» «Наполовину китаянка? Да» совершила большую глупость. Чарльз говорил сквозь стиснутые зубы и больно сжал ее руку. «Как ты могла? Почему ты не избавилась от ребенка?» Одри еле сдерживала слезы. Она поняла, что он подумал «А что бы ты предложил? Убить ее? Я привезла ее домой, потому что полюбила ее, и не я глупая, а ты». Она прошла к кроватке и взяла девочку на руки. Молодая горничная, ухаживавшая за Мэйли, незаметно удалилась из комнаты. Малышка встретила Одри широкой улыбкой и о чем-то заворковала У девочки было прекрасное восточное личико, то ли китаянка, то ли японка, но очень хорошенькое. Чарльз переводил недоуменный взгляд с Одри на малютку и опять на Одри, но она не... Он почувствовал себя полным кретином. И ему стало ужасно стыдно. Как он мог заподозрить Одри в таком вероломстве? Зато теперь легче было смириться с ее отказом приехать к нему в Лондон. «Одри, извини меня, она не твоя дочь, ведь правда? Я хочу сказать все не так, как я подумал». Одри печально покачала головой и снова, в который раз... Поймала себя на мысли, что хотела бы быть ее родной матерью. Ее мать, Лин Вэй, умерла при родах, а отец ее — японский солдат. Это случилось перед самым моим отъездом. Я просто не могла оставить там малютку. Ты ведь знаешь, какая участь была бы ей уготована там. Чарльз кивнул. Он слишком хорошо это знал. Теперь я все понял. — Но почему ты мне ничего не рассказала? — Я и рассказала бы, но после той телеграммы ты перестала отвечать на мои письма. Девочка радостно улыбалась на руках Одри, и Чарльз тоже заулыбался. Прелестная девчушка! Сколько ей? — Шесть месяцев. Дед зовет ее Молли. Теперь заулыбалась и Одри. Эта кружка словно подарок из Китая, воспоминание о том времени — когда они были вместе. Чарльз нежно погладил пальцем пухлую щечку девочки. Она захватила в кулачок его палец и потащила в рот. У нее резались зубки, и она все тащила в рот. Чарльз засмеялся, пощекотал малышку, и она снова развеселилась. — Хочешь подержать ее? Чарльз растерянно смотрел на Одри, но она уже протянула ему Молли. Он прижался щекой к ее маленькой шелковой щечке и нежно поцеловал ее. Малышка пахла душистым мылом и детским тальком. Она была такая хорошенькая и ухоженная, что теперь Чарльз понял, чем занималась Одри с тех пор, как вернулась домой. Стены комнаты были увешаны фотографиями Молли, так что лейка Одри не лежала без дела. «Ну?» Не прелесть ли, а, Чарли? Одри и Чарльз взглянули друг на друга с прежней нежностью, и тогда Одри решилась признаться в том, в чем она давно признавалась самой себе. — Как бы я хотела, чтобы это была твоя дочь, Чарли! — Я бы тоже этого хотел. Их глаза встретились, и он понял, что любит ее так же, как прежде, а может быть и больше. Она стояла с младенцем на руках, и он не мог отвести от нее глаз, но надо было возвращаться в гостиную к деду. Они дали ему полный отчет о том, какие рожицы строила им Молли. Дед с довольным видом слушал. А ведь это был... Удар для него, когда Одри вернулась с ребенком на руках. Глядя на него сейчас, никто бы в это не поверил. Сейчас он говорил о ней с таким восторгом, словно она была продолжательницей его рода. Пора было отправляться ужинать. Чарльз сказал мистеру Рисколу, как приятно ему познакомиться было с ним. Столик Чарльз зарезервировал в голубом лисе. Впрочем, им обоим было совершенно безразлично, где они ужинают. Одри подробно рассказала Чарльзу о последних днях, проведенных ею в Харбине, о рождении Молли, даже описала, как выглядел монгольский генерал. «Когда я вспоминаю то время, мне становится страшно, со мной... Бог знает, что могло случиться, но тогда мне казалось, что мой долг — делать именно то, что я делала. И ведь в конце концов я получила Молли. Чарльз улыбался. Одри с ребенком на руках. Эта картина неотступно стояла перед его глазами, и все его надежды и мечты ожили в нем с новой силой. А теперь, Одри, что ты намереваешься делать теперь со своей жизнью? «Не знаю, но пока жив, дедушка, я должна оставаться здесь. Он у тебя замечательный». Чарльз произнес это чуть ли не с грустью, и она улыбнулась. «Да, замечательный, потому я и вернулась домой. Я ему стольким обязана. И готова пожертвовать даже своим будущим, ты уверена, что поступаешь правильно». Во всяком случае, моим настоящим. — А что же белл Она не чувствует, что тоже чем-то ему обязана. — Боюсь, не чувствует. Чарльз горестно улыбнулся. — Выходит, мне повезло. Я полюбил самую преданную внучку на белом свете. Потом за десертом Чарльз набрался смелости и спросил, — Могу я... Хоть ненадолго похитить тебя. — Похитить? — На уикенд или на год? — На Дальнем Востоке. Оба улыбнулись. Вечная коллизия их разлада. Она готова была следовать за ним хоть на край света, но деда она не могла оставить больше, чем на несколько дней. — Я только что вернулся из Индии. Собирал материал для следующей книги. Очень интересно. Но он еще не договорил, а теперь собираюсь в Египет. Он смолк, взял ее за руку. Ты поедешь со мной. Сердце у нее остановилось. Больше всего на свете ей хотелось бы опять куда-нибудь с ним поехать. Она и поехала бы куда угодно. А Египет — это сказка. Когда ты отправляешься? К концу года, может быть, весной. Для тебя это важно знать, когда отправляться? Одри вздохнула. Может, и неважно. Не представляю, чтобы дедушка согласился еще на одно мое путешествие, особенно после того, как я на целых восемь месяцев застряла в Харбине. Он опять почувствовал раздражение, и правда, ради чего она там застряла. Тем более, что это может послужить помехой ее следующей поездки, правда не знаю, Чарльз. Как я его оставлю одного? К тому же теперь приходится думать о Молле, — Возьмем ее с собой, — не раздумывая заявил Чарльз, как будто ему и вправду ничего не стоило согласиться на такой вариант. Удри улыбнулась и поцеловала его в щеку. — Знаешь, Чарльз, я никогда тебя не разлюблю. Иногда в это трудно поверить. Он откинулся на спинку стула и пристально посмотрел ей в глаза. — Я не требую, чтобы ты дала мне ответ прямо сейчас. Подумай. «Хорошенько. Подумай, как красив Египет весной. Ничего более романтичного не придумаешь. Тебе не нужно расхваливать Египет, Чарльз. Дело ведь не в его красоте. С тобой я была бы счастлива и на лугу в Оклахоме».